Глава восьмая «Что это?» Выдохнула я, не в силах оторвать глаз от такого привычного и такого чужого здесь предмета. «О, этот артефакт я смог выкупить у знающих», — с гордостью в голосе отозвался лекарь. «Вам нужно зажать его под рукой, так, чтобы его касалась только кожа. Как отчитаете 600 ударов сердца, вытаскиваете». «Серьезно?» Я смотрела на этот ртутный градусник, как на предателя. «Как? Нет, просто как он тут смог оказаться?» «Да, я сейчас говорю серьезно, госпожа чародейка», — уверил меня врач. «Я пока подготовлю несколько зелий для проверки. Давайте». И мне бережно передали градусник будто самую ценную вещь в жизни. У кого он их там выкупил? У каких таких знающих? гел «Черт тебя подери! Дуй сюда! Срочно!» Я молча выполнила указания лекаря, стараясь не подавать виду, что что-то из происходящего меня смущает. Удары сердца, конечно же, не считала, но, каюсь, чуть было не встряхнула градусник, когда взяла в руки. Ну так, на всякий случай, чтобы сбить ртутный столбик в минимум. Он стоял вроде бы на 36 градусах но всматриваться я не стала, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. «Давайте сюда», — скомандовал мужчина, возвращаясь ко мне от шкафов, где копался несколько минут. После того, как я описала проблему, Гарфит больше не косился на чародейку, которая пришла просить помощи у деревенского знахаря. Теперь он лечил пациента, будто тоже давал клятву Гиппократу. Хотя, кто знает... Может, и у них тут был какой-то врач философ вошедший в историю как имя нарицательное артефакт говорит что вы в полном порядке отозвался мужчина долго всматриваясь в градусник и покручивая его в пальцах а что он показывает ради любопытства поинтересовалась я разгоряченность вашего тела госпожа чародейка открыто отозвался врач чем заслужил мое уважение я бы на его месте «Уж точно не стало бы говорить, как работают чудодейственные предметы. Мало ли что, как говорится». «Горячки у вас нет», — добавил лекарь. «Вам повезло. Давайте еще проверим вашу кровь на яды и... Что там было после этого, и я не узнала. Потому что врач вытащил из-под стола нормальный такой тесак с деревянной ручкой и потянулся к моему запястью. Может, обойдемся без этого?» шарахнулся от него я, не желая расставаться с пальцами. «Ну а что он еще мог таким тесаком сделать, как не половину руки мне отстричь?» «Не стоит переживать». Доброжелательно улыбнулся он, никуда не убирая при этом нож. Выглядело зловеще. «Я долгое время работал в большом городе, так что имею представление, что делаю». «А сослали-то вас за что?» Ляпнула я и тут же прикусил язык. «Обижать человека с почти топором в руке» Ну такая себе идея. Мне нужна всего капля вашей крови, заверил меня он и опять протянул руку. Вот стоило ли вообще доверять средневековому лекарю, который ртутный градусник чтит как божество? Наверное, нет. Но я все равно протянула руку, чисто из любопытства, позабыв, что именно оно кошку изгубило. Тесак повернули, обмакнули в небольшое блюдце, куда минуту назад Врач плеснул что-то, сильно пахнущее спиртом, и аккуратно проколол мне подушечку на безымянном пальце. «Вам бы иголку!» — пробормотала я, наблюдая за этими зверствами. «Вы что?» — возмутился он. «Иглы ломаются, а зачарованные драконьи лезвия — всяко лучше какой-то там иглы». Спорить с безумцем я не стала, только подалась вперед, позволяя лекарю выдавить две капельки моей крови на тонкую деревянную пластинку. Все, что происходило дальше, напоминало кинематографическую магию, потому что целитель откупорил два небольших флакончика, которые взял из шкафа, и поочередно сбросил по капельке из каждого на пятнышки моей крови. Первый химический эксперимент закончился ничем. Зелье и кровь не вступили ни в какую реакцию, а вот второй... Черное облако дыма взлетело вверх в то самое мгновение, как зеленая жидкость упала на размазанную кровь. «Что это значит?» — обеспокоенно прошептала я. «Странно», — протянул мужчина, глянув в мою сторону так, будто только что позади меня увидел ожившую куклу с его драконьим тесаком. «А поподробнее?» «Ну, яда в вашей крови нет», — медленно отозвался лекарь, поднимая на меня взгляд, а второй эксперимент показывает, что вы должны быть мертвы. «В каком смысле?» – прошептала я уже, жалея, что явилась к такому проницательному доктору. Похоже, ответ на этот вопрос волновал не только меня. «Скажите, после того, как вас ужалили, что-то произошло?» – решил докопаться до истины врач. А мне пришлось ответить настолько обтекаемо, насколько это было возможно – подобной ситуации. Ну, я потеряла сознание, потом пришла в себя. Под конец я еще и руками развела, мол, понятия не имею, как это вообще произошло». «Вы умерли, госпожа чародейка?» С сожалением в голосе протянул лекарь, не осмеливаясь посмотреть мне в глаза. «Но каким-то чудом вернулись к жизни. У меня нет объяснения этому. Благодарите богов, вы здоровы» а ваши помутнения могут быть как раз из-за того, что какое-то время вы пребывали не здесь. «Разве такое возможно?» — на всякий случай уточнила я. «Оно-то возможно, на себе проверила. Но надо было хоть как-то поддержать деревенского лекаря. А то его скоро сердечный приступ хватит с такими открытиями. Мало того, что чародейка приперлась на сеанс, так потом выяснилось, что она еще и мертвой побывать успела». «Возможно, все. Вам ли не знать?» — отозвался мужчина, а мой взгляд упал на футляр с градусником. «И ведь не поспоришь же?» «Спасибо вам за помощь. Я решила, что на сегодня ему открытий хватит. А сколько я вам должна за ваше время?» «Так еще никто не спрашивал», — дружелюбно отозвался он, поднимаясь со стула. «Сколько вам не жалко, госпожа-чародейка? Я отрекся от денег и...» Не знаю, что он там еще хотел сказать, но я поспешно достала из кошелька золотую монетку и положила на стол. Понятия не имею, сколько это в эквиваленте, на у местного доктора попросту отвалилась челюсть. Ага, не так уж он от денег-то и отрекся. «Спасибо еще раз», — пропела я, выскальзывая из его домика на улицу и широко усмехаясь. «Нет, ну а что? Мне эти деньги вряд ли понадобятся». Так что я даже не вспомню об этом золоте. А вот дядечку порадовать — это всегда пожалуйста. Главное, чтобы у него челюсть сама на место встала. А то он меня таким ошарашенным взглядом провожал, что я даже забеспокоиться успела. Искалечила человека своей добротой. Ой, искалечила. До местной гостиницы, которую тут называли таверной, я добралась довольно быстро. Небо постепенно начало затягиваться тучами. И я понадеялась, что в дождь мы путешествовать не будем. Это и за рулем машины не очень безопасно, хоть и комфортно. А уж верхом на лошади... Вы должны помочь этим людям. Мы должны кое-что другое. Я вошла в главный зал как раз вовремя, чтобы услышать спор принцессы и наемника. И мгновенно замерла у двери, пытаясь понять, о чем идет речь. Но меня заметили. «Фелиция!» — первой ко мне обратилась Исис. Девушка и мужчина сидели за одним из столов друг напротив друга. Принцесса вроде как ела, хотя к пище не особо-то и притронулась. А вот перед наемником стояла только наполовину пустая кружка. Интересно, а что именно Рейдл предпочитает пить в такое время суток? Чай или чего покрепче? «Что-то случилось?» Я все же подошла к ним и остановилась рядом, не спеша выбирать сторону и в прямом смысле решая, с кем сесть, и в переносном. Они явно о чем-то спорили, а я еще не знала, к кому примкнуть. Да, случилось. Принцесса посмотрела на меня. С надеждой? Людям в этой деревне угрожает опасность, а Рейдл не хочет им помочь. Староста уже подал прошение в гильдию наемников, возразил воин. И сколько они будут ждать ответа? Взвелась девушка, отчего я ее даже зауважала, слегка. «У них пропадают дети! На одиноких путников нападают! Ты же наемник!» Ого! Она действительно переживает. Может, я слишком поспешно решила, что Исис — вартуонская обычная стерва, которой плевать на всех, кроме себя? Фэлла, ты что скажешь? Наемник посмотрел на меня так, будто был уверен, что я сейчас же встану на его сторону. Ну, может быть, прежняя Фелиция так бы и сделала, но я... «А что требуется?» — неуверенно поинтересовалась у мужчины. «Так, Марина, остановись. Ты обычная девушка из двадцать первого века. Тут одно сопровождение принцессы. Уже настоящее испытание. А ты решила сунуть нос в очередную опасность? Ты же не чародейка!» Вот. Рейдл положил передо мной желтоватый лист, исписанный чернилами. Да таким кривым почерком что с трудом удавалось прочитать даже начало. Это заказ, который уже уушшёл в гильдию. Если он добрался до места и его кто-то взял, сюда уже едут наемники. Но тут же сказано только о двух потерявшихся в лесу детях, нахмурилась я, наконец, разобрав написанное. Если бы они упомянули о монстре, который их крадет, цена на заказ выросла бы раз в десять, фыркнул воин. Вы же можете помочь. Опять подала голос Исис. «За один день ничего не произойдет!» «А мне кажется, что вы просто не особо спешите к своему жениху!» Прожег ее взглядом Рейдл. «А мне, что вы боитесь!» Процедила сквозь зубы венциносная особа и резко встала со своего места. «В любом случае, сегодня я не готова продолжить путешествие, так что сами решайте, чем займетесь!» Она бросила в мою сторону короткий взгляд, в котором я поймала тень... Благодарности? И ушла наверх, так и не поев. «Ах!» Наемник запрокинул голову и провел ладонью по лицу. Потоптавшись на месте, я аккуратно опустилась на лавку напротив. «Думаешь, помочь им плохая идея?» «Неплохая», — глухо отозвался мужчина. «Просто если они подали запрос, а мы перехватим задание, когда и так уже взяли одно, нас ждут проблемы». «Или ты об этом не подумала?» «Не подумала. Слишком уж охотно согласилась я. Пусть лучше думает, что я не в себе, чем в себе не я. Тьфу ты! Эта конспирация сведет меня с ума». «Ладно». Рэдл с хлопком опустил руку на столешницу, а я от неожиданности вздрогнула. «Я поговорю со старостой еще раз. награду пополам. Выдвигаемся ночью». После чего, не дав мне вставить ни слова, встал из-за стола и вышел из таверны. «Вот тебе и попыталась не занимать ничью позицию. И что теперь с этим всем делать?»